Командор Пиркс? Да, это я. Вы являетесь обвиняемым по делу, которое я слушаю по поручению космического трибунала. При обращении ко мне следует употреблять слово «председатель». В своих показаниях вы можете основываться на том, что сами видели, а не на том, что слышали от третьих лиц. Вам понятны эти разъяснения? Да, председатель. Вы были командиром Голиафа, который совершал эллиптический полет к Сатурну в период с 18 по 30 октября текущего года. Да, председатель. Расскажите об условиях договора, который с вами заключили Арматоры. «Это был необычный договор. Меня пригласила не отдельная компания, а лично директор Коснав, международного агентства Cosmical Navigation. Он начал с того, что предложил мне принять участие в экспериментальном полете. Он так и сказал, речь идет об экспериментальном полете». Речь идет об экспериментальном полете, Перкс. Новый тип корабля? Нет, новый тип команды. Облет Сатурна, вывод там на стационарную орбиту новых автоматических спутников, ну а главное – всесторонняя оценка пригодности команды. А, разве в космос выпускают команду, в которой сомневаются? А, видите ли, с вами пойдут нелинейники. Нелинейники? Я не встречал такого термина. Это просто жаргонное словечко. А все-таки лучше, чем «искусственный человек». Ведь это же вообще не люди, не искусственные, не натуральные. А, в смысле неполноценности? Как вам, наверное, известно, уже несколько лет существует возможность создавать устройства, все более широко заменяющие человека. Микроминиатюризация на молекулярном уровне позволила значительно уменьшить их размеры. И в настоящее время готовится серийный выпуск человекоподобных автоматов, так называемых конечных нелинейников, прежде всего для обслуживания внеземных кораблей. Нужна практическая проверка опытной партии. Это должен сделать я. Мы, Коснав, Должны сделать это, пока к этому не подключились частные фирмы. Доводы производителей нелинейников очень серьезные. Интересно, какие же? В качестве экипажа корабля нелинейники обеспечивают большую гарантию безопасности, чем люди, так утверждают представители фирмы. У них более быстрые реакции, практически отсутствует усталость и потребность в сне. Они не подвержены болезням, не нуждаются ни в пище, ни в воздухе, могут выполнять задания в условиях разгерметизации, перегрева, повышенной радиации и так далее. Ну это серьезный аргумент. И обратите внимание на первый план. Выступают не прибыли частных фирм, а безопасность кораблей и грузов. Понимаю, но это очень опасный прецедент. Почему опасный? Ну, потому что то же самое можно сказать о других профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить за ненадобностью не только навигатора Пиркса, но и вас, и в ваше кресло усядется робот. ну да да да да полагаю, до этого далеко. Что ж до нашего дела. Мы хотели бы предложить вам рейс с таким экипажем. За две-три недели вы смогли бы разобраться, чего они стоят. Мы просили бы вас по возвращении представить нам квалифицированное всестороннее заключение и о профессиональных аспектах, и об иных психологических. Психологических?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 В таком случае мне нужна вся информация об этих э, нелинейниках. Но, к сожалению, я могу дать ее только после вашего согласия на эксперимент. Ах так? Ну, я должен подумать. Через два дня я сообщу свой ответ. Вас это устроит? Вполне. Дор Пиркс.